Во время своих скитаний мы все чаще натыкались на испоганенные соляркой тундровые речушки, взорванные скалы, свалки мусора. След от гусеницы или ожог солярки зарастает десятки лет. Или справедливо считались сиртя злыми духами. Оэлен не знал, что... Большинство сиртя с самого раннего детства приучены гадить на воду. Последствия этого дара цивилизации отравили не только воду, но и сознание сиртя. Для Или такой проступок был смертным грехом, не оставляющим надежд на добрую жизнь души в верхней тундре. Эта мелочь в глазах или навсегда лишала Сиртя всех заслуг перед духами. Но попробуйте сказать об этом Сиртя.